Резиноперсток точно был лишним. Во всяком случае, связь с реальностью я утратил полностью. Ужас! Никогда такого не пил. В животе как было пусто, так и осталось. А в голове зато... Это немного напомнило, как мы в детстве на советских качелях развлекались. Ну, такие, где колесо от КамАЗа на четырех цепях висит. Мы его закручивали по часовой стрелке, а иногда против... Как настроение. Один держал, а двое забирались. Колесо стремительно раскручивалось, вызывая штормовое головокружение. Потом мы подвели под процесс научную базу и начали играть в бар. Закручивал бармен. Закажешь бутылку водки, он тебе по самое «не могу» закрутит. Кружка пива два-три оборота. Эх, детство, детство, ты куда ушло? Тебя я пришел на улице, в каком-то темном укромном уголке. Мои руки как раз дернули солеющие яйцерины за навеску, и тут я замер. Но пока связь с реальностью отсутствовала, я, кажется, был вполне уверен, знал, что делать, и даже не сильно переживал из-за сальмонеллы. Но вот теперь я резко озадачился происходящим». «Не останавливайся, Костя!» — прошептала ей Церина. «Блин, да я бы рад не останавливаться. Или не рад? Господи, что я вообще делаю со своей жизнью?» Из затруднительного положения меня выдернул знакомый мерзкий голос. «Какого яйца тут происходит?» Я повернул голову и увидел, что единственный выход из нашего закутка заслонили трое яиц. А ха, я хихикнул. Смит гладкое яйцо. Да ты крутой. А эти по бокам твои яйца? Стойте, заметалась яйцерина. Не надо, я все объясню. Да что там объяснять, и так все понятно. Пожал я плечами и отважно шагнул к Смиту. И тут вдруг спину пронзила резкая боль, заставив меня вскрикнуть и упасть на одно колено. — Так, так, так, — вальяжно произнес Смит, подкатываясь ко мне. — Похоже, тут переживать нечем, да? В невидимой руке рядом с ним появилась металлическая цепь.